Глава 3. Почему болтать о пустяках так сложно? Попробую ответить на этот вопрос. Вы уже знаете, праздная беседа это лёгкий и приятный обмен мнениями, позволяющий людям узнать друг друга и понять, стоит ли им продолжать общение и строить какие-либо отношения. Неважно, о чём мы говорим, важно то, что мы вообще заговорили друг с другом. В мире нет более важного навыка общения, чем умение разговаривать о погоде. Вы любите болтать о пустяках? Да, любите. Праздный разговор это звуки наших голосов, сливающиеся в единую мелодию под названием дружба. Праздная беседа лучшее лекарство от социальной тревожности. Это единственный способ превратить пугающих чужаков, их, в членов нашего племени, то есть нас. Чтобы на смену смущению пришли уважение и внимание к другим людям, Нужно проявить к ним искренний интерес. От вашей мотивации и настойчивости зависит, получится ли у вас изменить свою манеру общения. Вы также усвоили, что не всё, что кажется простым, на самом деле просто. Я объясню почему. Непринуждённая беседа обычно начинается с желания обменяться мнениями, чтобы затем найти общую тему и продолжить знакомство. Заметьте, в основе этого желания не логика, а потребность в общении. И действительно, социальные потребности, в том числе чувство духовной близости, располагаются в пирамиде Маслоу непосредственно над физиологическими потребностями и потребностью в безопасности. Сначала надо подружиться, а уже потом выбирать тему для общения. Для этого нужна праздная беседа. Те навыки общения, которые вы оттачиваете во время публичных выступлений, переговоров, дебатов или в спорах, неуместны в таких социально-эмоциональных ситуациях, как разговор о пустяках. Любое общение, особенно праздная беседа это подсознательный, естественный и спонтанный процесс. Вы и ваш собеседник должны начать его легко и непринужденно. Вы чувствуете себя некомфортно, потому что вам нужно заговорить с незнакомцем как с другом, хотя вы понятия не имеете, о чем говорить. При этом от вас ожидают непринужденного поведения, в то время как вы пытаетесь выяснить множество вещей, ведь у вас нет ничего общего с этим человеком. А семейные, педагогические и культурные традиции давят на вас, мешая применить врожденные навыки общения. Кроме того, вы стараетесь сознательно посылать дружелюбные сигналы собеседнику, хотя они обрабатываются на подсознательном уровне. Нужно много сил и желания, чтобы превратить пугающих их в одного из нас. Не так ли? Конечно, вы чувствуете себя лучше и комфортнее, общаясь на понятную и близкую вам тему со знакомыми людьми. Но вы же не можете обратиться к незнакомцу с любой темой, которая вам нравится. Почему вы вообще решили, что он захочет с вами разговаривать? Найти ответ на этот вопрос задача праздной беседы. Разговор о пустяках — совсем не пустячное дело. Ваш разум пытается справиться с нелогичной ситуацией на нескольких уровнях. На мой взгляд, этой сложной когнитивной проблеме уделяют недостаточно внимания. Общение осложняют обстоятельства, задающие тон беседе, ваше воспитание и ваш социальный характер. Обстоятельства задают тон беседе и определяют, какое поведение уместно. А какое нет. Например, правила поведения на свадьбе отличаются от правил общения на политическом митинге, футбольном матче или медицинской конференции. Умный человек подсознательно чувствует это и ведёт себя соответственно. Однажды я видела, как молодой человек, получивший работу в финансовой компании, отправился на вечеринку к своему руководителю, где слишком много выпил не самое удачное решение, ведь финансовые компании обычно ценят трезвость и сдержанное поведение, ну, по крайней мере, на публике. Но тот парень, похоже, руководствовался правилами поведения на студенческих вечеринках. Теперь поговорим о воспитании. Возможно, вы давно покинули родной город и забыли, как общались в детстве. Не исключено, что сейчас вы живёте такой жизнью, которую ваши родители и представить себе не могли. Многие сделали карьеру и добились успеха в обществе благодаря уму, стараниям и доле везения. Между миром вашего прошлого и настоящим огромная пропасть. Всё, что вам когда-то говорили о поведении в обществе, теперь, скорее всего, устарело, стало неуместным и неприемлемым. И это неизбежно вызывает ряд вопросов. Надо ли вставать, когда меня представляют другим людям? Можно ли есть это блюдо руками или нужно взять вилку? Прилично ли подойти к человеку и познакомиться с ним? Надо ли ждать, пока женщина первой протянет руку для рукопожатия? Знакомясь с главой компании, надо смотреть ему в глаза или вниз, почтительно склонив голову? Что делать, если внезапно зазвонит мой мобильный телефон? Раньше у нас были чёткие ответы на эти вопросы, но сейчас всё изменилось. Наш собственный уровень социализации и особенно то, как мы реагируем на отказ, реальный или кажущийся, также мешает общению. Возможно, вы думаете: "Я интроверт. Я предпочитаю одиночество". Не потому, что я не умею общаться с людьми, я умею и общаюсь, а потому что мне действительно нравится быть одному. Вы не представляете, как много интересного творится у меня в голове. Конечно, не представляем. Вы видите неулыбчивое лицо или чувствуете отстранённость и сразу делаете вывод, что человек не хочет с вами общаться. Но, возможно, эти отрицательные социальные сигналы не имеют к вам никакого отношения. Вероятно, человек только что обнаружил, что потерял ключи от машины или что его подруга ему изменяет, а вы думаете, что он хмурится из-за вас. Узнали что-то новое о своём эго? А стоило бы Возможно, у вас болезненное самолюбие, поэтому вы пытаетесь выглядеть отстранённо, как будто бы чем-то заняты. Или же наоборот, всегда следите за тем, какое впечатление производите на людей. Просто на всякий случай, вдруг кто-то смотрит на вас. В качестве лекарства я пропишу вам правило 18 40 60, сформулированное моим другом, психиатром Дэниелом Амином. Вот оно. В 18 лет вы переживаете, что подумают о вас окружающие. В 40 лет вас больше не волнует их мнения. В 60 вы осознаёте, что никто о вас и не думал вообще. Было время, когда я чувствовала себя в обществе очень неловко. Я не помню, что именно происходило в моей жизни, но помню, как, сидящий рядом мужчина пытался со мной заговорить, а я отвечала неохотно и односложно. Он не был противным или назойливым. Просто я не хотела общаться. К концу вечера он сказал: "Вы напоминаете моего лучшего друга. Он очень тихий парень. Он замечательный человек. Он предпочитает просто наблюдать за людьми и за тем, что происходит вокруг. Мой друг не создан для общения. Он очень глубокий человек, наверное, как и вы". Его ответ поразил меня, и я кое-что осознала. Я ответила ему что-то и поблагодарила за добрые слова. И навсегда запомнила урок вежливости, который он мне преподал. У людей полно других интересных дел, кроме как критиковать вас. Но чувство смущения не даёт вам этого понять. Из-за него вы не можете проявить вашу естественную общительность и доброжелательность. Это как если бы вас ослепили светом прожектора. Вы погружены в себя, поэтому не можете разглядеть собеседника сквозь яркий свет и сосредоточить на нём внимание. Как насчёт того, чтобы начать проявлять интерес к окружающим? Это сместит центр вашего внимания с вас, ну и вашего чувства неловкости, на собеседника и поможет завязать дружеский разговор. Если это то, чего вы хотите от общения, это аудиокнига для вас. После того, как вы определите роль этих трёх элементов обстоятельства, воспитание и социализация, Придёт время учитывать их и в жизни. Призовите на помощь сознание, разум и новые знания, чтобы справиться с ситуацией, а не избегать её. Просто сосредоточьте внимание на другом человеке. Уже хорошо для начала. Понаблюдайте за другими людьми и за их поведением. В конце концов, именно так поступают дети, чтобы научиться общаться.